ответственный за этого беспомощного и несчастного человека. Он несчастлив и беспомощен, потому что она и любит его без всякой романтики, конечно, совсем не так, как того кудрявого нигдея, который 15 лет назад лишил её покоя, а потом женился на дочери богатого подрядчика. Но любит-то тем не менее искренне, крепко, покровительственно и нежно. Ладно, наконец соглашается она. Я пойду. Но обещайте, что вы недолго. Конечно, недолго. Она поворачивается и уходит. Доктор Пол смотрит ей вслед, затем, оставшись один, и облегчённо вздохнув, снова принимается копать. Рескащик: Никогда, повторяет он про себя, никогда. И пусть мать говорит что угодно. Он уважает мисс Хук как ботаника, полагается на неё как на организатора и восхищается ею как особо возвышенной тем не менее мысль о том чтобы стать с ней плотью единой также невозможна для него как скажем попрание категорического императива внезапно сзади из развалин домика преспокойно выходит трое мужчин злодейской наружности в чёрнобородах, грязных и оборванных. Несколько секунд они стоят неподвижно, а потом набрасываются на ничего не подозревающего ботаника и, прежде чем тот успевает вскрикнуть, заталкивают ему в рот кляп, связывают руки за спиной и утаскивают в лощину подальше от глаз его спутников. Наплыв. Панорама Южной Калифорнии с пятидесятимильной высоты из стратосферы. Камера приближается к земле. Слышен голос рассказчика. Рассказчик Над морем облака и тускло золотые горы и долины в чёрно-синетьме, сушь рыжих словно львы равнин, речная галька, березна песка и город ангелов посередине. Примечание: город Ангелов Лос-Анджелес. Полмиллиона всяческих строений, 5000 миль проспектов, улиц, автомобилей полтора миллиона и больше, чем везде, чем в акроне резиновых изделий, чем у совета в целлюлозы, чем у неё рошелле, всякого нейлона, чем в буффало без гальтера, чем в денвере, эды дезодорантов, чем где угодно апельсинов, там девушки и выше и красивее на западе. великой Мирзополии. А теперь камера уже всего в 5 миль от земли, и нам становится всё яснее, что великая Мирзополия теперь лишь тень города, что один из крупнейших в мире оазисов превратился в грандиозное скопление руин среди полного запустения. На улицах ничто не шелохнётся, на бетоне выросли песчаные дюны. Бульваров, обсаженных пальмами и перичными деревьями, нет и в помине. Камера опускается к большому прямоугольному кладбищу, лежащему между железобетонными башнями Голливуда и Уиллширского бульвара. Мы приземляемся, проходим под сводчатыми воротами. Камера движется между надгробными памятниками. Миниатюрная пирамида, готическая караульная будка, мраморный саркофаг, поддерживаемый плачущими серафимами, статуя Геды Боди, больше натуральной величины. Всеми признанная, гласит надпись на пьедестале, любимица публики номер 1. Впрягив вездду в свою колесницу, мы впрягаем и движемся дальше, как вдруг среди этого запустения видим группку людей. Она состоит из четырёх мужчин, заросших густыми бородами и довольно-таки грязных, и двух молодых женщин. Все они возятся с лопатами, кто внутри открытой могилы, кто рядом. Все одеты в одинаковые ветхие домотканые рубахи и штаны. Поверх этих И непритязательно ходил, что на каждом носит небольшой квадратный фартук, на котором малой шерстью вышито слово нет. Кроме того, у девушек на рубахах на каждой груди нашита по кругу заплатка с такой же надписью, а сзади на штанах две заплаты побольше на каждой ягодице. Таким образом, три недвусмысленных отказа встречает нас, когда девушки приближается ещё два на манер перфянских стрел, когда удаляется На крыше ближайшего мавзолея наблюдая за работающими сидит мужчина, которому уже перевалило за 40. Он высок, крепок, темноглаз и горбанос, словно алжирский пират. Овьющаяся чёрная борода тянет его влажные, красные, полные губы. Одет он несколько несообразно в немного узкий для него светло-серый костюм покроя середины 20 века. Когда мы видим мужчину в первый раз, он сосредоточенно стрижёт ногти. В кадре снова могильщики, один из них, самый молодой и красивый, поднимает голову из-под тешка, бросает взгляд на сидящего на крыше надсмотрщика и, увидев, что тот занят ногтями, с сожалением смотрит на пухленькую девушку, которая